Меня разбудил телефон. Я вскочила с перепугу, не сообразив, где я и что происходит. Солнце заливало комнату, легкий ветерок шевелил шторы на окне, а я, взлохмаченная и несчастная, стояла рядом с постелью и зябко ежилась. Потом схватила трубку. «Алло! Татьяна, она звонила!» Судя по голосу, у Витьки была самая настоящая истерика. «Мне нет...» Что, до сих пор домой не вернулась? Не вернулась. Это черт знает, что такое. И не звонит. Ты правда не знаешь, где она? Правда. Слушай, а не могла она к матери уехать? К матери? Он задумался. Конечно, проверить бы надо, сказал он через некоторое время. Но если Альки там нет, мать понапрасну напугаем. Да... Витька издал звук, похожий на всхлип. Как-то не верилась, чтобы Голубоглазый столь сильно переживал из-за того, что Алька не ночевала дома. Не в первый раз такое случалось. Впрочем, вчера Алька даже не позвонила. Пока я размышляла, Витька перевел дыхание и вдруг спросил. «Ты была в гараже?» «Где?» — не поняла я. «У нас в гараже». «Когда?» «Сегодня утром». Я перевела взгляд на часы, половина седьмого. «Ты что, спятил?» — искренне удивилась я. «Может быть, вчера вечером или ночью?» Не иначе Алькина исчезновение лишила муженька разума. «Витька, что мне делать в твоем гараже?» «Кто-то обыскивал мою машину». «Что?» Тут я сообразила, что ору во весь голос. Постояла немного силе сдержать дрожь и спросила уже спокойнее. «С чего ты взял, что машину обыскивали?» «Я вижу!» — взвизгнул он. «Кто-то в ней рылся!» «Витя! Кому придет в голову рыться в твоей машине?» «Не знаю! Я подумал, может быть, ты!» «Мне это совершенно ни к чему!» «Слушай, может, Талька? Выдал я предположение и сама устыдилась. Настолько это было глупо!» «Черт знает что!» — рявкнул он и бросил трубку, а я заметалась по квартире. Выходит, эти типы все-таки смогли проследить Алькину Ауди. Нет, не проследить. Они узнали номер машины, установили владельца и ночью попытались ее обыскать. У Витьки черный фольксваген. Могли его перепутать с Ауди, если, например, осторожничали и возились там без света. Я и сама в это почти не верила, но другого объяснения не находила. У этих типов есть Алькин адрес надо ее немедленно предупредить я схватила телефон и забыв про раннее утро обзвонила всех чей номер могла припомнить о бальке никто ничего стоящего сообщить не мог потому что большинство знакомых в течение последних двух недель ее вовсе не видели куда же ее черти унесли в отчаянии воскликнула я взглянула на часы и стала искать телефонный справочник алькин возлюбленный должен знать где ее носят Я была с ним незнакома, но сейчас не та ситуация, чтобы разводить церемонии. Я нашла его служебный телефон и пыталась вспомнить отчество подружкиного возлюбленного. Георгиевич или Григорьевич? Вроде бы Григорьевич. Если я ошибусь, он от этого умереть не должен. Трубку взяла секретарша и медовым голосом спросила. «Что вам угодно? Поговорить с Александром Григорьевичем?» Александр Георгиевич занят, сурово ответила она. Черт, все-таки перепутала. Это меня неожиданно разозлило. Я тоже занята, соедините немедленно, у меня важное дело. Как ваше имя? Скажите, звонит Алла Леонидовна. Нас соединили. Приятный мужской голос негромко позвал. Алло, я слушаю. Александр Георгиевич? Да. Мне очень нужно с вами поговорить. Кто вы? Я подруга Аллы Леонидовны, Таня. Возможно, она обо мне рассказывала. Извините, нет. Это не так важно. Важно другое. Я нигде не могу отыскать Аллу дома, она не ночевала. Сожалею, но не представляю, чем могу вам помочь. Вот это возлюбленный. Похоже, такими пустяками его не проймешь. Вчерашний день вы провели вместе, начала я, но он меня перебил. С чего вы взяли? Я растерялась, а он добавил, Мы не виделись около десяти дней, и повесил трубку, пока я все еще лихорадочно соображала, кто из нас двоих спятил. «О, черт!» — выругалась я, с минуту послушав короткие гудки, потом вновь набрала тот же номер. «Александр Георгиевич только что уехал», — ядовито сообщила девица. «Когда вернется, не сказал». Я выпила чаю, попыталась успокоиться, убедилась, что это вряд ли возможно, и громко возвестила на всю кухню. «Сукин сын врет!» После чего торопливо оделась и бросилась к своей машине, которая находилась в трех кварталах от дома. Через двадцать минут я была возле банка. Табличка рядом с дверью выглядела очень внушительно, а охрана в холле и того круче. Я придала себе независимый вид, и не спеша прошествовала мимо дюжих молодчиков. Однако где искать Александра Георгиевича не знала, и сбилась с шага. Навстречу шла девушка в белой блузке, судя по всему служащая, и улыбалась. Если у человека хорошее настроение, может не откажется помочь. «Простите», — вежливо обратилась я, — «где я могу увидеть Александра Георгиевича?» «Прямо по коридору, последняя дверь». В приемной сидела девица в ярко-красном костюме и пленительно улыбалась мне. «Александр Георгиевич у себя?» – в ответ улыбнулась я. «Извините, сейчас он никого не принимает». Я опустилась на стол под растерянным взглядом секретарши, взяла со стола лист бумаги, авторучку и написала. «Если не хотите говорить со мной, я обращусь к вашей жене и в милицию», – сложила записку и подала секретарша «Передайте ему, пожалуйста, я подожду, но недолго». Не очень понимая, что происходит, девушка скрылась за дубовыми дверями. Вернулась она очень быстро. «Пройдите», — сказала испуганно, и я вошла в кабинет. За огромным столом сидел моложевый мужчина с очень тонкими губами и пристально смотрел на меня сквозь стекла очков. Респектабельность, надежность, честность читалось на высоком челе. Однако он солгал по телефону, и я хотела знать, почему. «Вы Таня?» спросил он. «Да», я села напротив и уставилась в его глаза. С минуту мы молчали. «Чего вы от меня хотите?» не выдержал он. «Я пытаюсь найти свою подругу». «Вы думаете, с ней произошло несчастье?» Я пожала плечами. Такая мысль не приходила мне в голову. До сегодняшнего утра я думала, что Алька просто свихнулась от любви и где-то валяет дурака с любовником. Но если этот парень сидит в своем кабинете, то где же тогда моя подружка? «Я не думаю, что с ней что-то произошло», — наконец ответила я. Однако она не ночевала дома. Ее муж уже дважды звонил мне. А так как на меня возложена миссия прикрытия, я очень переживаю и хотела бы знать, где она в настоящий момент находится. «Очень сожалею, но я этого не знаю. Она ничего не рассказывала вам о своих планах?» «Нет, конечно», — вздохнул он. «Я звонил не позднее девяти». «А как вы все это объясните?» — удивилась я, а он нахмурился. «Я вам ничего объяснять не обязан. Я позвонил, извинился и отменил свидание». «А она, начисто забыв об этом, договорилась со мной?» «Не знаю», — отрезал он. «Объясняю, как было. Весь вчерашний день я провел на работе, накопилось много дел. Если нужны свидетели, их наберется несколько десятков, так что милицией меня пугать ни к чему». Тут я сама перепугалась, по-настоящему. «Господи боже, почему вы говорите о свидетелях?» Он покусал тонкие губы, глядя в окно, и нервно произнес. Не понимаю, чего вы от меня хотите? Послушайте, еще больше перепугалась я. Вы что-нибудь знаете? Что с ней случилось? С Аллой? Понятия не имею. Но если она не встретилась с вами, почему сама не поехала на фабрику, а послала меня? Он пожал плечами и опять нахмурился, а я разозлилась. Я вам не верю, заявила я твердо. Бог знает, почему вы лжете, только с Алой вы встречались. Нет, сказал он. Последний раз я видел ее дней десять назад, если быть точным, в прошлый вторник. И с вами я попусту трачу время, потому что Алла мне не безразлична, и ее исчезновение меня беспокоит. Но ведь она мне сказала, что едет со мной? Она что, назвала мое имя? Нет, растерялась я. Алька всех любовников обозначала словечком «мой». «Тогда с чего вы взяли, что она куда-то отправилась именно со мной?» «Она мне про вас рассказывала». «Когда?» «Два месяца назад». «А вам не приходило в голову, что у нее мог быть кто-то еще?» К сожалению, это было похоже на правду. Могла Алька, собираясь на дачу с одним типом, переключиться на другого, раз первый по занятости поехать не смог. «Вполне. В кои-то веки целый день свободно. Я глубоко задумалась. Александр Георгиевич уже минут пять то и дело поглядывал на часы. Я поднялась, сказала «извините» и пошла к двери. «Татьяна?» — позвал он, прячу глаза. «Если вдруг что-то узнаете, позвоните». Я кивнула, совершенно не понимая, что происходит. В машине я понемногу пришла в себя. Смотрела в окно невидящим взглядом и думала о баке Что с ней могло случиться? Авария? Ведьки наверняка давно бы сообщили. Внезапный сердечный приступ. Алька, здоров, как лошадь. Что же тогда? А вдруг те типы на Тойоте ее выследили? Чушь. Где они могли ее выследить? Если этот ее Александр Георгиевич не врет и встречу действительно отменил, куда и с кем она могла отправиться? Знакомых мужиков у нее полно. Почему не сказала мне о переменах в своих планах? Могла бы записку оставить, чтобы я с ума не сходила. Впрочем, возможно, Алька уже дома, и я зря ношусь по городу и пугаю людей. Я вернулась в свое жилище и попыталась приготовить обед. Хлопнула дверцы холодильника, Из-под стола выпорхнул листок бумаги. Я удивленно наклонилась и схватила его. На листке, вырванном из Алькиной записной книжки, ее почерком было написано. «Поставь мою машину на стоянке возле офиса. Она мне вечером понадобится». Вот черт. Выходит, Алька была у меня, пока я болтала с ее возлюбленным. Почерк, безусловно, подружки, но число на записке отсутствует. А если она оставила ее вчера? Бросила на стол. Форточка открыта. Я распахнула входную дверь, и записка от сквозняка оказалась на полу. Вчера я под стол не лазила и ее не заметила, хотя Алька могла заскочить ко мне и сегодня. «Черт-те что!» — заявила я и придвинула телефон. Витьки дома не было. Я позвонила ему на работу, он отсутствовал и там. К сожалению, Алька тоже. «Что делать с машиной?» перегнать, как просила она в записке. Я еще раз перечитала записку, силясь хоть что-то углядеть между строк. Разумеется, ничего не заприметила, швырнула бумажку в вазу на холодильнике и пошла к двери, грозно пообещав, я убью ее. Честно убью. До гаража, где стояла Ауди, я добралась на своей машине. Затем выгнала Алькину красавицу, свою пристроила на ее место, Заперла ворота и уже, сидя за рулем, еще немного поразмышляла. Надеюсь, все-таки, что с подружкой полный порядок. Она где-то пылает роковой страстью. Однако время выбрало и ко мне заскочила. Возможно, звонила. Но автоответчик у меня нет, а сотовой лежит в чемодане в темнушке. Поэтому ей пришлось заехать ко мне и оставить записку. Я вроде бы успокоила себя и направилась к офису, где Алька велела оставить Ауди. Стоянка была забита до отказа, и я с большим трудом смогла пристроить машину, после чего вошла в двухэтажное здание офиса и исправилась о подружке. Виктор Сергеевич заезжал, а Аллы Леонидовны ни вчера, ни сегодня не было. Впрочем, после обеда она, скорее всего, появится. У меня не было оптимизма секретарши. Что-то подсказывало мне, что так отчаянно пренебрегать работой Алька бы не стала. Хотя отправил же она меня на эту фабрику с ума сойдешь вновь неизвестно кому пожаловалась я и остановив такси поехала в гараж забрать свою машину и уже на ней вернулась домой телефон слышала еще на лестнице торопливо распахнула дверь и схватила трубку алло крикнула я с надеждой что наконец услышу алькин голос это был витька где тебя носит набросился он на меня Это показалось обидным, и я ответила. У меня иногда тоже бывают дела. Она не звонила? Не знаю, меня же не было дома. Значит, никаких новостей. Я прикинула, стоит ли рассказывать о записке. Если с Алькой ничего не случилось, то, конечно, не стоит. Объясняй тогда Витьке, зачем мне понадобилась ее машина. Никаких, ответила я хмуро. Она тебе правда ничего не рассказывала? Нет. «Я думаю, может, стоит позвонить в милицию?» «Может», — ответила я. «А если все в порядке, и она просто куда-то уехала?» «Витя, я не знаю. Надеюсь, что с ней ничего не случилось. Но все это несколько странно». «Да, подождем еще немного», — сказал он и повесил трубку, а я стала бродить по квартире, пялилась на стены, где не было ничего интересного, и томилась. Не прошло и часа, как вновь позвонил Витька. Теперь у него точно была истерика. «У меня угнали машину». «Что?» — не поняла я. «Машину угнали! Зашел в кафе «Лада» в центре, знаешь? Вышел, а машины нет». «О, Господи! Только этого не хватало!» Тут нечто пришло мне в голову, и я спросила. «Ты говорил, ночью в ней что-то искали?» «Я?» «Ты звонил мне утром?» «Может быть...» Ты не поверишь, что сейчас со мной творится. Так искали или нет? Не знаю, вздохнул он. Мне показалось, хотя это глупо, кому нужно что-то искать в машине. Другое дело угнать, я весь на нервах, бог знает что могло померещиться. Ты в милицию звонил? Из-за Альки или машины? Из-за машины. Нет еще. А ты хорошо посмотрел, может ты ее где-то бросил и забыл? Не смеши меня. Грустно проронил Витька. До самого вечера я не выходила из дома. Продолжала бродить из угла в угол и гадать, куда могла деться Алька. Ни она, ни даже Витька больше не звонили. Вечером, не вынеся сиденья в четырех стенах, я поехала к ее офису. Часы показывали двадцать сорок пять, и стоянка была совершенно пуста. Я вышла из машины и прогулялась, хоть и без всякой надобности. Просмотреть Ауди все-таки трудно. Выходит, Алька забрала машину, как обещала в записке. Значит, она жива, здорова и занимается чем-то таким, что поглощает ее целиком, не оставляя места всяким мелочам, как, например, работа и подруга. Ладно, ты еще ко мне придешь, погрозила я, завела мотор, стала разворачиваться, И вот тут заметила Тойоту. Она вынырнула из соседнего переулка и скрылась. Красный джип Тойота. Неужели тот самый? Я чертыхнулась, пытаясь унять дрожь в руках. Выходит, они за мной следят? Как давно? Утром я их вроде бы не видела. А может быть, я все это выдумываю? Мало ли в городе таких машин. Однако домой мне сразу же расхотелось, и я отправилась к одному моему знакомому, он художник, у него большая студия, где вечно толчется народ. Общество мне сейчас совершенно необходимо. Я оставила машину возле подъезда и поднялась на четвертый этаж. Судя по шуму из-за двери, что-то праздновали. Я позвонила, и дверь открыл Олег, то есть хозяин. Босой, с голой грудью, одет в немыслимо грязные шорты. «Проходи!» — кивнул он. Я прошла, здороваясь на ходу. В студии набилось человек двадцать. Все громко разговаривали и друг друга вроде бы не слышали. «Чего празднуешь?» — проорала я на ухо Олегу. «Так, собрались!» — пожал он плечами. «Можно я у тебя заночую?» «Если найдешь место, пожалуйста!» Место я нашла. Утром я проснулась часов в девять. На полу в самых немыслимых позах почевали человек шесть. Из них я знала только одного. Стараясь не шуметь, прошла в кухню. Здесь у Олега стоял телефон. Сам он спал у окна на раскладушке. Судя по всему, лег под утро, и будить его было совестно. Я взяла телефон и с ним отправилась в ванную, благо длинный провод это позволял. Набрала Алькин номер, трубку снял Витька. «Ну, что?» – спросила я. «Ничего», – буркнул он, точно именно меня винил во всех своих несчастьях. «Ни ее, ни машины. Мою тоже не нашли». «На работу пойдешь? Кто-то ведь должен работать. Слушай, ты точно ничего не знаешь? Может, она решила отдохнуть и куда-то уехала?» «Может, но мне об этом ничего не известно. Ты ее лучшая подруга». Значит, у нее есть секреты от лучших подруг. «Ладно», — вздохнул он. «Если будет что-то новенькое, позвоню». Я поставила телефон на место. Олег открыл один глаз. «Что случилось?» — спросил он тихо. «С кем?» — попробовала удивиться я. «С тобой, конечно». «Это что, как-то заметно?» Он разглядывал меня больше минуты. «Вроде нет». Только за пять лет такое в первый раз. Что? То, что ты у меня ночуешь. А, тоска напала. Не хочешь, не говори, обиделся он и закрыл глаз. Я покинула его жилище и подошла к своей машине. Заднее колесо спущено. Я присела и минут пять увлеченно его разглядывала, силясь отгадать, что это. Случайность или кто-то сознательно портит мне жизнь? Не отгадала, вздохнула и достала запаску. Рядом остановилась машина, и молодой человек, приоткрыв дверь, спросил. «Помочь?» «Если не трудно», — улыбнулась я и тут же уставилась на него с подозрением. «А что, если все подстроено?» Парень вышел, поменял колесо и спросил. «А как насчет телефончика?» Я вторично заставила себя улыбнуться и записала номер, правда, не свой. Мы одновременно сели за руль, и какое-то время он ехал сзади. Я перепугалась и начала клацать зубами. На светофоре он свернул, чем вызвал еще больше подозрений. «Нет, так нельзя», — пробормотала я вслух. «В сумасшедший дом угодишь, если начнешь подозревать каждого». Я остановилась возле кафе, не спеша позавтракала и попыталась в очередной раз рассуждать здраво. Алька забрала машину со стоянки. Это позволяет надеяться, что ничего скверного с подругой не случилось. Значит, я всецело могу сосредоточиться на своей проблеме. Тойоту я вчера видела собственными глазами, но утверждать, что это та самая, не берусь. Если у Витеньки крыша не съехала и в его машине в самом деле кто-то копался, значит, убийцы Сережи уже вышли на хозяйку Ауди, И то, что в данной ситуации Алька вдруг исчезла, и ее никто не может найти, пожалуй, хорошо. И для нее, и для меня. Они будут искать хозяйку, то есть Альку, а меня оставят в покое. А если они ее найдут? Или того хуже? Уже нашли? Нет, это маловероятно. Значит, выход один — найти ее раньше их. «Теперь надо решить, следует ли мне идти в милицию». «Конечно, следует. То, что я не сделал этого сразу, вполне можно объяснить испугом, стрессом и бог знает чем. И пусть Алька как хочет, так и выкручивается, объясняя Витеньке, что я делала на фабрике». «Ладно, дам ей еще один день, а послезавтра иду в милицию». Решив так, я вроде бы успокоилась, и отправилась домой. После обеда позвонила Витьке. «Есть новости?» спросила хмуро. «Ты знаешь, где она, да?» недовольно буркнул он. «Я уже говорил, не знаю. Она не звонила?» «Нет, не звонила», и добавил нехотя. «Заезжала домой». «Ты ее видел?» «Нет». «Оставила записку». «Полный чушь. У какой-то неведомой подруги умерла мать». Она уехала на три дня. Как тебе это нравится? Я рада, что она жива и здорова. Ага, я тоже рад. А что за подруга, ты не знаешь? И по сотовому она не отвечает. Странно, да? А вдруг она его где-нибудь оставила, подсказала я. Забыла в кабинете или дома. Может, вздохнул Витька. Моя машина не нашлась. Он вроде бы жаловался. Езжу на такси. Купи другую машину, деньги у тебя есть». Витьку я не любила и сочувствовать ему не собиралась. Он вроде бы обиделся и повесил трубку. «Значит, Алька, наврав мужу с три короба, крутит любовь неизвестно с кем». На всякий случай я позвонила в банк Александру Георгиевичу. Беседовать со мной он не пожелал, на что я не обиделась. «Итак, герой-любовник трудится». Следовательно, Алька выбрала кого-то другого. Странно, что она мне ничего о нем не рассказывала. Подружка-страсть как любит делиться сердечными секретами. Из какой стати она общается с нами посредством записок? Раньше этого за ней вроде бы не водилось. Один раз за пару дней она могла бы позвонить, тем более что дома у нее автоответчик, а на работе секретарь. Чем больше я об этом думала, тем меньше мне это нравилось. И тут меня озарило. Алька собиралась ехать с любовником на дачу. Что, если она и сейчас там? Довольно безрассудно. А ну как Витенька, гонимый беспокойством, решит туда нагрянуть. Может, стоит у него узнать, был ли он на даче? Хотя нет. Вряд ли. Витька вряд ли поедет. Скорее позвонит. Позавчера я туда тоже весь день звонила, без всякого толку. «А что, если подружка не обращает внимания на звонки, чтобы не нарваться на муженька?» «Пожалуй, стоит съездить на дачу», — решила я. Дач в семействе Гришиных было две. Одна, километрах в пятнадцати от города, представляла собой окруженное глухим забором огромное сооружение на высоком берегу реки. Внутреннее убранство вызывало отчаяние у людей, выросших, как я, в стандартных квартирах со стандартной мебелью. Здесь было все от итальянского буфета чудовищных размеров до медвежьей шкуры у камина. Гостей сюда звали с охотой, водили по огромному дому, а гости с непривычки плутали и впадали в тоску. Я эту дачу не любила. Элька, кстати, тоже, хотя и располагалась, она действительно в красивом месте. Вторая дача была много проще, но приятнее. Комнат только пять, камин изяществом отделки не потрясал, Зато возле него при случае приятно было отдохнуть в просторном кресле, а около дома был разбит сад и огромный цветник. Алька цветы любила и толк в них знала, поэтому клумбы радовали глаз от ранней весны до поздней осени. Сюда мы с подружкой ездили с большой охотой. А вот Витенька вовсе не наведывался и много раз предлагал продать дачу за ненадобностью. Надо думать, ее убранство не соответствовало его аристократической натуре. От города до дачи полчаса езды. Я то и дело поглядывала по сторонам, но ничего подозрительного узреть не смогла и вскоре успокоилась. Дачный поселок возник из-за поворота, и я свернула направо. Алькин дом размещался на отшибе, по этой причине подружка прозвала его хутором. Ворота были закрыты, я подъехала и на всякий случай посигналила. В доме, судя по всему, не было ни души. По крайней мере, на крыльце никто не появился. Я вышла из машины и направилась к калитке. Просунула руку между металлических прутьев и отодвинула засов, ожидая, когда заливистым громким лаем из-за дома выскочит немецкая овчарка по кличке Норд. Мы с ним были давними друзьями. Однако странно. Я дошла до крыльца, а пес так и не появился. Оглядевшись, я громко позвала. «Норд!» И напрасно прождав несколько минут, добавила. «Где тебя носят?". Парадная дверь была заперта. Я немного подергала ручку, бог знает зачем, обошла дом и встала перед дверью в кухню. Здесь висел замок, но мне было хорошо известно, где хозяева прячут ключ. Я прошла к собачьей будке, которая была пуста, и сняла ключ из гвоздя, после чего вернулась к кухне. Шаги гулко отдавались в доме. Это почему-то пугало. Я начала оборачиваться, точно ожидала кого-то обнаружить за спиной. «Нервы», — сказала я громко и вздрогнула, испугавшись собственного голоса. Шторы везде сдвинуты, в комнатах царил полумрак. Я заглянула во все пять комнат и вновь вернулась на кухню. Здесь был образцовый порядок. Не забыты на столе чашки, не ложки в мойке. Я проверяла рукой на полке. Пару дней назад кто-то убирался, пыли совсем немного. Я отправилась в спальню, которую Алька называла своей. Постель тщательно заправлена, шкаф совершенно пуст, что неудивительно. Алька никогда не оставляла на даче личные вещи. Ну, и что я должна решить после обзорной экскурсии по дому? Была здесь подружка или нет? Судя по тому, что пыли было мало, была и навела порядок. По крайней мере, в кухне и своей комнате. Что мне это дает? Ровным счетом, ничего. Я присела на корточки, бог знает что, высматривая на полу, и даже не поленилась заглянуть под кровать. Ничего, что могло бы пролить свет на глупое Алькино поведение. Я только-только собралась обругать ее, как заметила кое-что любопытное. Из-под ковра выглядывал кончик черной тряпки, Я потянула за него и извлекла на свет божий Алькины колготки. Она купила их в прошлый четверг и ими хвасталась. Сомнений быть не могло. Колготки те самые черные в очень крупную клетку. На Алькиных ногах они выглядели очень занятно. Выходило, что позавчера подружка точно была здесь и почему-то их оставила. Торопилась уехать? «Конечно, в попыхах можно много чего забыть, но уж точно не колготки, тем более если ты в шикарном костюме. В чем она, интересно, отсюда отправилась?» Я тщательно рассмотрела колготки. Они были навехонькие, без единой затяжки, и чем прогневили хозяйку, в ум не шло. «И где, черт возьми, бродит норт?» Я уже несколько раз выглядывала в окно, но его так и не увидела. Сплошные загадки. Бог знает почему, но эти колготки меня очень расстроили. Алька ни неряхой, ни особо забывчивой не была, и если бы решила отправиться отсюда в других колготках, эти прихватила бы с собой, тем более, что они ей нравились, или на худой конец убрала бы их в шкаф. В задумчивости я села на кровать и открыла верхний ящик тумбочки. Там лежала одна расческа. Ящик я задвинула и ухватилась за другой, с излишним усердием, надо полагать, что объяснял с волнением. Ящик вылетел из пазлов и ударился об пол. Вот черт, выругалась я и попробовала вставить его на место. Однако очень скоро отложила ящик в сторону и занялась тумбочкой. От нижнего ящика до пола было приличное расстояние. Не могу объяснить, почему мне пришло в голову обратить на это внимание. «День сегодня был какой-то странный, и я сама вела себя странно. Например, подумала, что ящиков на самом деле может быть не два, а три. И точно, я оказалась права. Третий не выдвигался. Я пошарила рукой, обнаружила что-то вроде проволоки и потянула ее на себя. Дно тумбочки поднялось, открыв третий ящик. «Штирлиц», усмехнулась я, пытаясь понять, как смогла Алька додуматься до такого тайника. В тайнике лежала папка. Я раскрыл ее и бегло просмотрела содержимое. Несколько писем, фотографий, обычные женские секреты. Я убрала папку на место, задвинула ящики и поднялась. Еще раз оглядела спальню, вздохнула и вышла. Стоя у калитки, позвала Норда. Пес точно сквозь землю провалился. Это почему-то меня очень обеспокоило, и я отправилась в поселок. За домом в отсутствие хозяев присматривали соседи, жили они довольно далеко. Алькин дом, как я уже говорила, стоял на отшибе. С соседями была супружеская чета. Оба уже несколько лет назад вышли на пенсию и жили в дачном поселке постоянно. Василий Кузьмич выращивал необыкновенной красоты розы, чем прославился на всю округу, Ольга Ивановна ничем особенным не славилась, что не мешало ей быть просто хорошим человеком. Насколько я знала, супруги бездетные. Любят цветы. На эту тему преимущественно у них с Алькой шли долгие беседы. И к своим обязанностям относятся очень серьезно. Алька ежемесячно платила им небольшие деньги, а они дважды в день кормили пса. Ну и за домом присматривали. У них я и хотела узнать, что случилось с моим любимцем. Норда четыре года назад нашла я. Возвращалась из гаража и встретила щенка. Было ему месяцев семь. Из них он уже приличное количество времени бродяжничал. Худой, грязный, глаза смотрели на меня с такой болью, что я не выдержала и забрала его к себе. Хотя знала, что держать у себя животное не имею права. Домой я по нескольку дней могу вовсе не заглядывать, а встав рано утром шататься по улице с любимой собакой мне и вовсе не по силам. Поэтому я сразу же принялась искать щенку хозяина. Выход из положения нашла Алька. Норда отвезли на дачу, где он устроился очень неплохо. Ел вдоволь, а привязи знал лишь понаслышке и весело носился по обширной хозяйской территории, поджидая меня с Алькой. Причем о нашем приезде заранее узнавал каким-то непостижимым образом. Когда бы мы не подъехали к воротам, Норт уже сидел на крыльце, тявкал и велял хвостом. Хотя до поселка было довольно далеко, машину я брать не стала. Пошла пешком и все, оглядываясь по сторонам, несколько раз принималась звать Норда. Тропинка оборвалась возле полисадника, и я увидела Ольгу Ивановну. Она заметила меня раньше, чем я ее и вышла навстречу. — Здравствуйте, — поздоровалась я. — Здравствуй, Танечка, ты одна? «Да, заехала проведать Норда», — Ольга Ивановна вздохнула и виновато произнесла. «Пропал пес. Когда?» — испугалась я. «Да уж сегодня три дня будет. И вчера, и позавчера его Кузьмич по всей округе искал. Как же он из сада выбрался?» «Не знаю, Таня. Может, его Алла выпустила?» «Так она приезжала?» «Конечно, как раз в тот день Норд и пропал». А вы с ней виделись? С алой Нет. А почему тогда решили, что она приезжала? А кто же еще? Удивилась Ольга Ивановна. Кузьмич из леса шел. Видел, в ее комнате окна были раскрыты и входная дверь. А пса нигде не видно. Наверное, Ал его в дом с собой взяла. Она же его всегда баловала. Кузьмич-то поздоровался. Но Ал не ответила, не слышала. Наверное, музыка у нее играла. А потом, уже ближе к обеду, пес завыл. Да так жалобно! Кузьмич мне сказал, наверное, Алла уехал, он и тоскует. А Алла к вам не зашла? Нет, хотя обычно заходит, может, спешила? Вечером пошли норда кормить, а собаки нет. Кузьмич-то испугался, мол, не был ли в дом чужой кто. Мы своим ключом дом открыли и проверили, все на месте, только пес пропал. Может, бросился за машиной, отстал и заблудился? Она сказала «может», но я очень сомневалась, что подруга не заметила бегущего пса и позволила ему пропасть. Как бы Алька не была занята, она шла бы время вернуться и запереть Норда в саду. Опять же было неясно, на чем Алька сюда приехала, а главное, уехала. «Значит, Аллу вы не видели?» — повторила я. «Может, видели ее машину?» «Нет, машина, наверное, в гараже была» как думаете позвонить ей спросить про собаку то поинтересовалась ольга ивановна мы с кузьмичом решили пока не беспокоить надеемся что пес вернется алла сейчас в командировке приедет я спрошу а норт возможно и вправду прибежит мы еще немного постояли глядя на пестрые клумбы перед крыльцом и не зная что сказать друг другу я простилась и пошла к калькиному дому алька точно была здесь в среду Колготки и открытые окна это подтверждают, и в тот же день покинула дачу. Вроде бы никакого повода для беспокойства. Но почему выл пес и куда он вообще делся? Пес мог выть, потому что у него настроение было плохое, разозлилась я. А потом нашел лазику в заборе и удрал. Может, ему друзей навестить захотелось или подруг. Я пребывала в глубокой задумчивости, поэтому и не заметила, как очутилась перед кухонной дверью, причем с ключом в руках. Взглянуть еще раз. Я вошла в дом, злясь на себя, потому что заранее знала, ничего я здесь не увижу. Однако поднялась наверх в Алькину комнату. Я как раз взялась за ручку двери, когда услышала шорох. Внизу тихо закрылась дверь. Я торопливо перегнулась через перила. Никого. «Кто там?» Испуганно крикнула я, и ответа не получила. Черт знает что. Я быстро спустилась вниз, открыла все двери, заглянула во все помещения, не забыв даже кладовку, потом вышла на крыльцо и осмотрелась. Ни души. Только в лесу по соседству птички поют. Я вернулась в дом, громко хлопнув дверью. Может, не стоит играть в сыщиков, раз у меня на этой почве появились слуховые галлюцинации? Стоит или не стоит, а на второй этаж я поднялась и вошла в Алькину комнату. Не похоже, что здесь кто-то был. Повинуясь безотчетному порыву, я заглянула в тайник. Папка лежала на месте, письма и фотографии тоже. Но утверждать, что ничего не пропало, я не могла. Первый просмотр бумаг был очень поверхностным. Тут совершенно отчетливо я услышала шаги на улице, вскочила и кинулась к окну. По-прежнему не души. «Пора выметаться отсюда», — сказал я вслух. «Так и испятить недолго». Я пошла к двери, на ходу заглянула в шкаф и замерла, как вкопанная. Алькиных колготок не было. Я лихорадочно принялась их искать. Выдвинула все ящики, подняла ковер и даже заглянула за шкаф, а потом проверила свою сумку, может, сунула их по забывчивости. Колготок нигде не было. И сомнений тоже. Кто-то посетил дачу в мое отсутствие и забрал их. Спрашивается, зачем? На кой черт кому-то женские колготки? Все происходящее стало нравиться мне еще меньше». Дачу я покидала торопливо, с неприятным чувством, что за мной кто-то следит. Однако, как ни старалась, обнаружить по дороге что-либо подозрительное не смогла. До тех пор, пока не въехала в город. Миновала пост ГАИ, вылетела на проспект и тут в зеркале заметила Тойоту. Она держалась на расстоянии, но проводила меня до самого дома. Я поднялась в квартиру, и стала из окна наблюдать за тем, что происходит во дворе. Тойота вывернула из-за угла, постояла минут десять, потом развернулась и исчезла. Я еще с полчаса наблюдала из окна. Потом, тяжело вздохнув, прошла к кровати и села, окинув взглядом комнату. Как я уже говорила, за отсутствием мебели разглядывать было совершенно нечего, потому клочок шарфа, торчащий из двери темнушки, сразу же привлек мое внимание. Я подошла, распахнула дверцу и уставилась на три чемодана и прочее содержимое темнушки. Здесь всегда царил такой беспорядок, что я и под пыткой не смогла бы вспомнить, куда и что положила. Одно было несомненно. Желтый шарф, который сейчас валялся на полу, лежал раньше в кармане пиджака. Я встречала в аэропорту Ленку, С утра было прохладно. Я надела пиджак и повязала шарф, но к обеду температура стремительно поднялась. С комков я сунула его в карман. Вернувшись домой, я повесила пиджак на плечики, а про шарф естественно не вспомнила и уж точно из кармана его не вынимала. Вопрос: каким образом он оказался на полу, да еще зажатый дверью? Я присвистнула и тоже устроилась на полу. Выходит, пока я осматривала Алькину дачу, кто-то с той же целью посетил мою квартиру. Я бросилась на кухню пить валерьянку. Спать легла непривычно рано, причем забаррикадировала дверь, придвинув к ней громоздкую тумбочку. Потом поставила в изголовье кровати телефон и прихватила с собой газовый баллончик.